Глава вторая Я стояла возле большого, ярко сверкающего, с голубоватым отцветом круга. Это был портал в другой мир. Меня окружали мои же сокурсники, которые состояли только из мужчин. На своем курсе я была единственной девушкой. «От меня ни на шаг не отходим», — вещал магистр Логан. «Это вам не новый Орлеан, а совершенно другой, незнакомый мир со своими законами и правилами». Мужчина обвел нас строгим взглядом и промолвил. «Заходим по очереди». С этими словами он первым вошел в портал. Круг на мгновение ярко вспыхнул, едва ли не ослепив нас. А когда вернул свой прежний свет, магистра уже не было. «Нервничаешь!» Раздался вкрадчивый мужской голос возле уха. Я резко обернулась. Возле меня стоял Маркус, темнокожий парень с кудрявыми вьющимися волосами каштанового цвета и темно-карими глазами. Он был на голову выше меня и гораздо крупнее Каюса. За время обучения мы неплохо поладили, но нас нельзя было назвать друзьями. «Нет», — ответила я, упрямо вздёрнув подбородок. «Я готова». Я зашла в портал, и яркий свет ненадолго ослепил меня. Когда я открыла глаза, моему взору предстал небольшой трёхэтажный особняк. Я осмотрелась и поняла, что мы находимся в лесу. Кроме особняка нас окружали только деревья, густая зеленая трава и темное ночное небо с множеством тусклых звезд. Где-то неподалеку слышалось журчание ручья. Пожалуй, это был единственный звук. Как я не пыталась прислушаться, не было слышно ни пения птиц, ни стрекотания стрекоз, ни кваканья лягушек. — Итак, адепты, — обвел нас взглядом Логан, когда за последним моим однокурсником закрылся портал. — Добро пожаловать в мир, Илавис! Как -то слишком тихо. С подозрением промолвила я. «Верно подмечено, адептка Костел», сказал мужчина. но давайте все же для начала расположимся в гостинице». Он указал рукой на старый трехэтажный особняк перед нашими глазами. «А потом обсудим суть нашего прибытия сюда». «Это гостиница?» С недоверием спросил Койл, один из адептов, брезгливо скорчив рожицу. «Скорее больше похоже на давно заброшенное место с призраками». «А вы думали, что мы будем жить во дворце?» Усмехнулся Логан и первым направился к двери особняка. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Зайдя в здание, я первым делом осмотрелась. Внутреннее убранство напоминало стиль эпохи XX века. Тусклая люстра, не особо ярко освещающая холл. Обои в некоторых местах потёрты от времени. Старые диванчики и кресла с обеих сторон. И небольшой ресепшн. «Добро пожаловать в отель Дюборд!» промолвила женщина средних лет. Она стояла за стойкой и доброжелательно улыбалась. Даже слишком. Наверное, люди посещают это место не особо часто. Чем могу помочь? Нам нужны свободные номера на... Он остановился, не договорив, и посмотрел на нас. Нас 19 человек, включая меня. Шесть комнат по три спальных места и одна комната с одним спальным местом. Да, конечно. Она достала планшет с пергаментом и пером и спросила, «На кого записать?» «Налога на рояло», — ответил он. «Планета Радога». «Так это вы?» Она с удивлением посмотрела сначала на магистра, потом на нас и просияла. «Это вы прибыли к нам на помощь?» «Именно», — безэмоционально заявил тот. «Но сейчас мы бы хотели отдохнуть». «Да-да, конечно», — засуетилась женщина и достала семь пар ключей. «Второй этаж направо. Все комнаты расположены рядом друг с другом». «Благодарю». Магистр махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ним, но на секунду остановился. «И нам бы поужинать. У вас имеется в гостинице ресторан?» «У нас есть небольшая столовая. Мы приготовим для вас ужин и все обустроим в лучшем виде». Кивнув в знак удовлетворения, мужчина направился к лестнице, а мы за ним. Поднявшись на второй этаж, в сопровождении скрипа старых прогнивших досок, мы остановились. Логан передал каждому по ключу от номера и промолвил. «Через час жду всех на ужине!» и направился к двери своей комнаты. Мои сокурсники разделились на пары. Мне же достался Маркус и Койл, и если с Маркусом мы еще хоть как-то могли найти общий язык, то Койл мне своим поведением не льстил. Зайдя в комнату, я обнаружила, что здесь находятся только три кровати и один совмещенный санузел. Замечательно! «Я надеюсь, здесь нет клопов!» поморщился Койл, осматривая номер. «Боишься, что они на твой аристократический зад покусятся?» — усмехнулась я. «Боюсь, как бы они на тебя не набросились», — парировал он. «А то породятся еще мини-трибриды». «Это генетически невозможно», — я закатила глаза. «Они чисто физически не смогут пережить такую мутацию. Но ты из-за себя не переживай. Если тут и есть клопы, то ты им не придешься по вкусу. Вряд ли они захотят заразиться твоим характером». «За себя я только в твоем присутствии переживаю». «Ты не в моем вкусе. Я сморщилась, как от кислого лимона». «Может, хватит этой пустой болтовни?» — раздраженно вклинился Маркус. «Мы находимся в совершенно незнакомом нам мире и чужой среде. В нашей ситуации нам нужно сотрудничать, а не раздор сеять». Она первой начала, словно маленький указал Койл на меня пальцем. «Ну да», — усмехнулась я. «Напомни-ка мне, кто в начале курса открыто демонстрировал ко мне свою неприязнь только из-за того, что я трибрит?» «Почему только?» — он удивленно округлил глаза. «Не только. Тебе вообще не место на боевом факультете, как и любой девушке». «Кто тебе это сказал?» «Достаточно!» — воскликнул Маркус, и на нас с койлом обрушилась ледяная вода. «Ну, спасибо, Маркус!» — раздраженно промолвила я, наблюдая, как с меня на пол стекают капли воды. Ты, — он обратился к Койлу, — не тебе решать, кому место на боевом факультете, а кому нет. Тем более, что Софи прошла инициацию и в любой момент может надрать тебе зад. А ты, — теперь он обратился ко мне, — прекращай вестись на его провокации. — Хатер! — промолвила я, призывая свою магию. Уже через мгновение я ощутила тепло, согревающее меня и просушивающее мою мокрую одежду, влажные волосы и тело. посмотрев на Койла, Я обнаружила, что он все еще стоял мокрый и недовольный. Помочь? «Сам справлюсь», — проворчал он и направился в ванную. Койл обладал даром земли, а потому не мог так легко просушить себя, как я. Столовая была довольно маленькой. Да, можно сказать и так. Как оказалось, не только холл, но и вся гостиница была обставлена в стиле XX века. И вот тут мне стало интересно. Это только здесь такой дизайн? Или, в принципе, этот мир отстал от нашего? И как обстоят дела в других мирах, в которых мы еще не были? Похоже, Софи сегодня останется голодной. Опять начал Койл, рассматривая длинный стол, заваленный всевозможной едой. Человеческой крови-то здесь нет. Ну почему же? Ответил ему другой юноша из нашего курса. Здесь есть ты. Она брезгает аристократами, раздались смешки адептов. Ей бедняков подавай. «Пожалуй, пора бы его проучить». Сосредоточив на нем свой взгляд, я представила, как его новый пиджак стал дымиться, а затем загорается. Так и случилось. Его пиджак запылал огнем. В панике парень скинул себе одежду и начал топтать ногами, пытаясь его потушить. Смешки тут же прекратились. Я же, усмехнувшись своим деянием, сжалилась над ним и отозвала свою магию. «Ты что наделала?» – заорал он. «Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» «Неужели дороже, чем твоя жизнь?» – ответила я. «Адептка Кастелл!» – раздался громогласный голос магистра. «Еще раз такое повторится, и вы вылетите не только отсюда, не сдав практику, но и из Академии, без возможности восстановления!» Койл довольно ухмыльнулся, но Логан посмотрел на него и промолвил. «Вас это тоже касается!» Мы расселись за стол и приступили к трапезе. Я ела молча, но прислушивалась к разговорам окружающих. Магистр, поглощая пищу, посматривал на нас, наблюдая за каждым. «Зачем ты каждый раз ведешься на его провокации?» — раздался голос Маркуса возле уха. «Его стоит время от времени ставить на место», — ответила я, не отрываясь от поглощения пищи. «Ты разве не понимаешь, что он тебе завидует?» «Чему завидовать-то?» искренне удивилась я. «Твоей силе!» — серьезно ответил он. «Твоим успехам!» «Это все мелочи!» — я покачала головой. «У него есть любящие родители, которые живы. Я бы с радостью отдала свою магию, чтобы вернуть своего отца и Марса. Это мне нужно ему завидовать, а не наоборот». «Такие уж мы люди!» — он пожал плечами. «Такова наша сущность. Нам всегда всего мало. Мы всегда хотим большего. И начинаем ценить, что имеем, только после того, как это потеряем. Маркус всегда был умен не по годам, но сейчас своим высказыванием он меня особенно удивил. «Магистр Логан!» — раздался голос светловолосого юноши, восседавшего за другим концом стола. «А почему вы назвали нашу планету Радогой?» «Так она называется в этом мире», — ответил он. «Наша планета более развита, чем их мир. Со временем, находясь здесь, вы сможете убедиться в моих словах». «В нашем мире, как вы знаете, есть не только магия, но и технологии. Обычно эти две вещи несовместимы, но наша планета является исключением. В этом мире нет технологий, здесь абсолютно все завязано на магии». «Это заметно», — брякнула я, намекая на дизайн отеля. «О, это еще цветочки», — усмехнулся магистр. «Стиль их одеяний, их законы очень похожи на жизнь XVIII века» а потому будьте предельно осторожны в своих словах и действиях. «Так а в чем состоит суть нашей практики?» — спросил Койл. «Царь магов, вождь кентавров и король демонов обратились недавно к нам за помощью». Магистр отложил столовые приборы, облокотившись на спинку стула. «Не так давно к ним из другого мира прибыли существа, что называют себя веерными. Главы этого мира приняли их с радушием, Однако после их прибытия начали происходить некоторые странности. «Какие?» – заинтересовался Маркус. «Испортилась вода, начали пропадать дети». Он скрестил руки перед собой. Помимо этого, некоторые маги и демоны начали себя странно вести. У кого-то начала пропадать магия, они стали нервными, агрессивными. А те, у кого магия осталась, начали отдаляться от близких и вести обособленный образ жизни – что, как нас уверяли, на них совершенно не похоже. Из-за всего этого может начаться дисбаланс, что приведет к разрушению их мира и вымиранию всех рас. — А они пробовали говорить с веерными? — спросил один из адептов. — Что виерны на это говорят? — виерны задумчиво пробормотала я, — что-то знакомое. С веерными они говорили, но те все активно отрицают и, кажется, тоже обеспокоены нынешней ситуацией ответил Логан юноши. Затем, обратив свой взор на меня, промолвил. виерны это те же оборотни, в каком-то своем роде. Они ходят среди нас в виде обычных людей, но их истинный облик — человеческое лицо, тело змеи и клыки. По нашим сведениям, они живут вблизи воды, так как именно вода является средой их обитания. По предмету магических существ вы должны были их изучать». — Да, что-то такое припоминаю. Я нахмурилась, вспоминая все, что мне о них известно. Кажется, они сражаются мечами и копьями, созданными из собственной магии. Также они могут наводить иллюзии и усыплять пением. — Именно, — подтвердил Логан. — Так главы этого мира что? — промолвил Койл. — Попросили нас помочь им узнать причину и устранить ее? — Да, он встал из-за стола. — А потому завтра мы отправляемся к ним навстречу. После ужина мы сразу вернулись в свой номер. За окном не было видно ничего, кроме кровавой луны, висевшей настолько низко, что казалось, еще чуть-чуть, и можно будет до нее дотронуться. И если в нашем мире уже было жаркое лето, то здесь только расцветала весна. «Не могу поверить», — подал голос Койл, «маги, демоны, кентавры не могут разобраться с собственной проблемой. Неужели они настолько глупы?» «Вот когда мы разберемся с этим и вернемся домой», — ответил Маркус, «тогда и будем рассуждать, пока мы знаем только поверхностную часть». «Мне вот что интересно», — промолвила я, — «если у них испорчена вода, что они пьют? Ведь любое живое существо, будь то демон или маг, на 80% состоит из воды». «Я думаю, это мы узнаем завтра», — ответил он, — «а сейчас давайте спать». «Вы ложитесь, я пойду подышать воздухом». «Вернее перекусить», — поддел меня Койл. «Если хочешь, могу тебе прическу исправить», — притворно оскалилась я. «Ладно, ладно», — он выставил руки перед собой. «Я просто пошутил». Спустившись в холл, я собиралась выйти, как меня остановила женщина, что встречала нас за ресепшеном. «Вам не стоит сейчас выходить наружу», — обратилась она ко мне. «Ночью здесь особенно опасно». «Что вы имеете в виду?» — спросила я, обернувшись. «Простите, как вас величать?» «Аза, юная магиса», — представилась она, чуть склонив голову. «Почему вы назвали меня магиссой?» — удивилась я. «Так у нас принято», — добродушно улыбнулась женщина. «Женщинов-магов называют магиссами, мужчин — волхвами. Демонов-женщин называем девилианами, а мужчин — девилианы». «А кентавров?» — полюбопытствовала я. «Тьютор! Что к мужчинам, что к женщинам!» «Так, ладно!» — я встряхнула волосами. «Что вы имели в виду, когда сказали, что ночью здесь особенно опасно?» «А разве вы не знаете?» — искренне удивилась Аза. «Ночью кто-то похищает детей, а тех, кто это видел, убивают, рассекают их тело пополам. Не переживайте, я смогу за себя постоять!» Попыталась я успокоить женщину. «Вам следует быть более осторожной, чем остальным!» Продолжала предостерегать она меня. «Вот как вы думаете, почему похищают именно детей?» «Потому что они не могут за себя постоять», — ответил я очевидно. «Это да, но не только. У детей чистая и сильная энергия. Это уже по мере взросления энергия меняется». Женщина посмотрела на меня. «Вернее, даже не на саму меня, а куда-то вглубь. У вас такая же энергия, даже куда сильнее». «Их несколько. Для похитителя вы можете быть просто находкой. Вам здесь находиться очень опасно». «Не переживайте. Я положила руку ей на плечо. Я не буду далеко отходить». Я вышла из гостиницы и вдохнула свежий воздух. Конечно, слова женщины нагнали жути на меня, но я уже не раз была на волоске от смерти. «Справлюсь с этим. Сейчас мне нужно сосредоточиться». Сабина научила меня одному заклинанию, которое сейчас мне как раз пригодилось. Я очень хотела связаться с Карином. Прошел всего день с нашей последней встречи, а я уже по нему скучаю. Сосредоточив взгляд в одной точке, я представила мысленно его образ, выпустила свою магию наружу, и передо мной предстало яркое голубое облачко небольшого размера. В нем я видела незнакомую мне спальню, в которой горел свет. Тёмные обои на стенах, двуспальная кровать, прикроватная тумбочка с нашей общей фотографией. Это фото было сделано в лесу, на небольшой поляне. Как сейчас помню, тогда было очень солнечно. Карин мне устроил пикник. Мы сидели на траве, я ела, а он разговаривал, веселил меня. Тогда мы и сделали наше первое совместное фото. «Карин!» — позвала его я. Уже через мгновение Я услышала быстрые шаги, а еще через несколько секунд моему взору предстал тот, кого я полюбила больше жизни. «Софи?» — раздался его такой родной, удивленный голос. карен стоял с голым торсом в одних брюках. «Привет!» — я улыбнулась. «Привет, родная!» — нежно промолвил он. «Я пытался до тебя дозвониться, но не смог». «Да, мы уже в другом мире», — ответила я. «Здесь не дружат с технологиями, а потому нет связи». — Оригинальный способ со мной связаться, — ухмыльнулся он. — Я соскучилась, — чуть смущенно сказала я. — Я тоже. Он присел, кажется, на пол и спросил. — Как там? В другом мире? Уже известно о сути нашей практики? — Да, — ответила я и рассказала Карину все, что нам поведали. — Если та женщина говорит, что тебе там опасно, — нахмурился мужчина, — то стоит прислушаться и вернуться. — Я не страшусь опасностей и не вернусь, пока не закончу практику», упрямо ответила я. «Здесь люди нуждаются в нашей помощи. Как я могу их бросить, так ничего и не сделав? Там есть твои сокурсники и магистр, который им поможет». «Вот именно», — ухватилась я за его слова. «А значит, они смогут меня защитить в случае чего. Но поверь, мне защита не нужна. Я сумею за себя постоять». «Я в этом не сомневаюсь», — он улыбнулся. «Но держи меня в курсе» чтобы я знал, что ты в порядке». «Хорошо, обещаю». Еще немного поговорив, мы распрощались. Я посмотрела на луну и ощутила тоску. Ведь, по словам моего отца, именно в такой период я родилась, весной, в кровавую луну. И в тот же период я потеряла мать. Мне говорили, что мы с ней очень схожи внешне, но быть схожими и знать ее как личность — совершенно разные вещи. Внезапно моё внимание привлёк какой-то шорох за деревьями. Приглядевшись, я увидела, как мне навстречу вышел пёс. Огромный чёрный пёс. Под его гладкой шерстью были огненные проблески. Они словно были в самой собаке, не выходя наружу. Пёс осторожно подошёл и принюхался ко мне. «Эй, привет!» Я присела и дала ему понюхать свою руку. «Ты чей такой красивый?» Пёс осторожно подставил голову мне под руку, и я его погладила. Его шерсть была шершавая и горячая, но приятная на ощупь. «Добрый вечер!» раздался мужской голос. Я подняла голову и увидела высокого темноволосого мужчину с ярко выраженными скулами. «Добрый!» поднялась я и указала на пса. «Он ваш?» «Да», — ответил мужчина, внимательно присмотревшись ко мне. «Он обычно не подпускает к себе других». Незнакомец сделал акцент на последнем слове. «Вы не отсюда?» «Верно», — ответил я. «Мы прибыли только сегодня с Радоги». «Теперь понятно, почему в вас ощущается энергия, отличающаяся от нашей». Понимающе усмехнулся мужчина. «Вам стоит вернуться в гостиницу. Здесь может быть опасно». «Я знаю, мне говорили. Я тоже внимательно к нему присмотрелась и впервые ощутила такую энергию. Сильную» темную, но не враждебную. «Простите меня за мою бестактность. Вы демон?» «Он самый», гордо улыбнулся он. «Меня зовут абигор а это, — он указал на пса, — Вин. «Очень приятно», — я дружелюбно улыбнулась. «Мое имя Софи». «Полагаю, у вас завтра встреча с нашим королем?» — спросил он. «Так и есть», — подтвердила я. «В таком случае вам следует выспаться», — он почтительно склонился. «Доброй ночи, юная магистца!» «Доброй ночи, почтенный Девилиан!» Я присела и погладила напоследок пса. «Доброй ночи, Вин!»